Глава 3. Эдит. Мюнхен, Германия. Сентябрь 1939. Когда Эдит возилась с замком входной двери своей квартиры, она услышала, как кричит ее отец. По ее шее побежали мурашки, а по спине словно ударила трамвайным проводом. Она никогда не слышала, чтобы этот рот издавал такие душераздирающие звуки. Она изо всех сил дёрнула дверь «Папа!». В конце концов ключ в замке щёлкнул, и дверь открылась. Эдит ввалилась в квартиру, чуть не падая. Она бросила свою наплечную сумку, разбросав книги и папки, которые принесла домой с работы. По потертому деревянному полу разлетелись закладки и рукописные заметки. Эдит бросилась по коридору на громкий голос радиодиктора, объявляющего, что войска Германии пересекли реку Вислу на юге Польши. В гостиной она увидела, что ее отец сидит в своем кресле и машет тонкими руками и ногами в сторону склонившейся над ним худощавой женщины. «Гербекер!» Элке? Женщина, которая заботилась об отце, когда Эдит была на работе, пыталась поймать старика за руки. Из-под шпилек у нее на макушке прятками выбились волосы. Ее лицо скривилось в недовольной гримасе. Отец Эдит снова попытался неловко и некоординированно ударить элки по голени ногами. А потом Эдит почувствовала запах мочи и экскрементов, и сердце ее упало. «Он отказывается идти в туалет!» Элки наконец отпустила руки отца и повернулась к Эдиту. «Я не могу заставить его встать со стула!» «Ничего страшного», — сказала Эдит, стараясь говорить как можно тверже. «Давайте я с ним поговорю». Элки, сдаваясь, махнула руками и отступила на кухню. Эдит прошла через комнату и заставила замолчать разошедшегося диктора, выключив радио. «Папа!» Эдит села на колени на коврике возле кресла отца, как делала, когда была маленькой девочкой, в нетерпеливом ожидании очередного рассказа о древних графах и герцогинях. Цветочный узор на подлокотниках кресла истёрся и износился, а подушка осела и теперь, очевидно, восстановлению не подлежала. Эдит изо всех сил игнорировала вонь. «Это женщина!» — сказал отец. В его широко раскрытых глазах была несвойственная ему ярость. Вокруг затуманенных зрачков виднелась желтая кромка. Эдит услышала, как на кухне течет вода и гремят кастрюлями. Из его подбородка торчали грубые седые волосы, Эдит представила, что Элке, должно быть, боролась с отцом несколько часов. Гербекер теперь почти каждый день отказывался выполнять даже самые простые действия. От смены рубашки до бритья. Загнать его в ванну было практически невозможно. В последние несколько недель он начал необъяснимо бояться воды. Эдит было жаль элки, но в то же время она злилась. Среди вечно меняющихся сиделок, которых нанимала Эдит, Не нашлось никого, кто знал бы, как заставить ее отца сотрудничать. Для этого, как Эдит должна была признать, было необходимо очень много терпения и изрядная доза хитрости. Из щели между подушкой и корпусом кресла Эдит выкопала Макса, потертую плюшевую собачку, которая в детстве принадлежала Эдит. Теперь Макс был постоянным спутником ее отца. Его белый мех потускнел и покрылся пятнами, которые уже не удавалось отстирать. Все хорошо, папа», — сказала Эдит и твердо положила руку на его предплечье. Кожа его была в пятнах и морщинах. Второй рукой отец крепко прижимал к себе плюшевого зверя. У него за спиной громко тикали швейцарские часы, на полках вдоль стен лежали в беспорядке стопки книг, из каждого тома во все стороны торчали листки бумаги. Пыльные, пожелтевшие страницы научных каталогов и журналов, которые отец когда-то жадно поглощал, теперь лежали брошенные. «Давай тебя помоем, мне кажется, к тебе скоро придет гость». Когда отец услышал эту белую ложь, глаза его загорелись, и Эдит почувствовала укол вины. «Никто из друзей отца не придет». Когда отец перестал узнавать их лица и больше не мог вспомнить их имен, они один за другим постепенно отдалились. Эдит наблюдала за этим молча, не в силах препятствовать. Отец уже не мог следить за временем, но Эдит знала, что с их последнего гостя, не считая жениха Эдит, Генриха, прошло несколько месяцев. И даже эти визиты скоро прекратятся. Генрих скоро сядет на поезд в Польшу, в составе новосформированной пехотной дивизии вермахта. Как только меньше двух недель назад по радио и во всех газетах объявили о вторжении в Польшу, Эдит начала, затаив дыхание, молиться. Однако повестка Генриху все равно пришла. Но сейчас Эдит не хотела об этом думать. В ванной Эдит сунула руку под кран и дождалась, пока вода согреется. Ей в страшном сне не могло привидеться, что так абсолютно разрушится барьер стыдливости между отцом и дочерью. Но что ей оставалось делать? Когда сиделки, которых она нанимала, неизбежно сдавались и отказывались управляться с ее упрямым отцом, кому, как не его дочери, он дорог настолько, что она готова расстегнуть его брюки, промокнуть влажной губкой его плечи, аккуратно провести бритвой по его скулам. Матери Эдит уже пять лет как не было. И в такие моменты ее не хватало, как никогда. «Готенабен!» «Добрый вечер, немецкий!» Эдит выглянула из двери ванны и увидела, что в квартиру входит Генрих, приветствуя выходящую в водовороте синего плаща и шляпы худосочную Элки. Хоть сердце ее и запело при виде жениха, оно одновременно упало от внезапного ухода Элки. Завтра придется идти в агентство и заново начинать поиск сиделки. Иначе Эдит не сможет работать в музее и обеспечивать семью. Генрих чмокнул Эдит в губы. Что тут случилось? Воняет, как в хлеву. Эдит прижалась лицом к шее Генриха, и долгое мгновение вдыхала его запах. Я сейчас его вымою. Прости. Я не знаю, успела ли Элки приготовить ужин. «Посмотри на кухню». Доносящийся из коридора голос жениха дочери выманил Герра беккера из гостиной. Теперь старик стоял в приспущенных штанах, двумя руками держась за дверной проем и криво улыбался. «Привет, солдат!» Генрих улыбнулся своему будущему тестю и бросился поддержать его. Эдит смотрела, как отец старается крепко пожать ему руку. «А вас, я смотрю, сейчас будет брить чудесная девушка. Да вы счастливчик!» С облегчением и благодарностью Эдит наблюдала, как Генрих успешно провожает отца до двери ванной. Эдит как могла вымыла Герра Бекера, демонстрируя ему максимум терпения и сострадания. Когда они вышли из ванной, отец был одет в чистую пижаму, Эдит увидела, что Генрих передвинул испачканное кресло проветриваться у открытого окна и принес с кухни на обеденный стол миску с фруктами и хлеб. Теперь он собирал с пола книги и бумаги, которые она разбросала по полу у входа. Несколько секунд она смотрела, как Генрих склонился над ее сумкой в тусклом свете коридора. Спокойный маяк среди шторма. Он был одет в серую хлопковую рубашку с воротником, что подчеркивало его небесно-серые глаза. Мысль, что скоро Эдит будет стоять на платформе и смотреть, как он, одетый в свежевыглаженную форму, машет ей из маленького окошка поезда, была невыносимой. «Прости, что нет ужина», — сказала она, опускаясь рядом с ним на колени, чтобы собрать с пола оставшиеся листочки. «У нас есть хлеб, у нас есть фрукты, у нас есть овсянка. Утренняя, разогретая, но все равно полезная. У многих наверняка и этого нет». Эдит помогла отцу занять его обычное место за обеденным столом и положила перед ним кусок хлеба. Потом она глубоко вдохнула и, наконец, расслабилась. Она села за стол и начала чистить стареньким ножом яблоко. «Что это все за бумаги?» — спросил Генрих. «Исследование», — сказала она. «Меня попросили собрать досье на работы старых мастеров в польских коллекциях. Помнишь, я рассказывала тебе, как несколько недель хожу по библиотекам? Сегодня я делала доклад директору». «Герру профессору доктору Бюхнеру?» — Генрих удивленно поднял бровь. «Да». Эдит подумала о набитой людьми комнате, о музее фюрера и о том, что она не представляет себе, как сказать обо всем этом отцу и Генриху. И от страха у нее сжался живот. «А я думал, что они тебя держат в заперти, в дальних запасниках, с кисточкой и химикатами», — сказал Генрих. Она кивнула. «Да, обычно это не мое дело, но геркуратор Шмидт лично попросил меня это сделать. Он сказал, что я обладаю особыми знаниями о картинах эпохи итальянского возрождения. Ты знаешь, я всегда рада не стоять перед аудиторией» спрятаться в моем маленьком научном отделе». Генрих откинулся на стуле и принялся листать один из принесенных ею с собой из музейной библиотеки томов с иллюстрациями. Эдит нервно наблюдала за ним, подбирая слова, чтобы рассказать все Генриху и отцу. «Как же ей сообщить им новости?» Добравшись до отмеченной закладкой полностраничной репродукции, изображающей женщину с маленьким пушистым зверьком на руках, он замер. «Леонардо да Винчи», — прочитал Генрих подпись к репродукции. «Портрет дамы с горностаем». Он поднял глаза на Эдит. «Что такое горностай?» Эдит пожала плечами. «Дамы эпохи итальянского ренессанса держали очень разных экзотических питомцев. Горностай — это что-то вроде хорька». «Нет», — перебил ее отец, подняв согнутый палец. «Есть разница». Харьки это домашние животные, горностаи дикие. Их мех зимой делается белым. Эдит с Генрихом переглянулись, а потом рассмеялись над таким описанием Герра Бекера. Всякий раз, когда через туман пробивалась искра ясности мышления, когда отец хотя бы на мгновение возвращался к ней, сердце ее замирало. Браво, папа! Я даже не представляла! воскликнула Эдит. Но секундное прояснение прошло и отец вернулся к вялому поеданию водянистой овсянки. «Это одна из моих любимых картин», — продолжила Эдит. Да Винчи написал ее еще в молодости, до того, как обрел известность. «Странный зверек, сказал Генрих, постукивая пальцем по картине. «Но красивая девушка». «Вот этого ей будет больше всего не хватать. Вечеров с отцом и Генрихом, разговоров об искусстве». Она хотела вновь услышать уроки отца. Случайные обрывки информации, которые он иногда извлекал из пыльных закоулков своего разума. То, что осталось от долгих лет преподавания истории в университете, томов исторических фактов, которые он вместе со страстью к искусству передал дочери. Неужели это так много? Она просто хотела смеяться с отцом, ужинать вместе с любимым мужчиной, Она не хотела заниматься поисками еще одной сиделки, которая помогла бы ей с её беспомощным папой. И больше всего, она не хотела считать дни до момента, когда Генрих сядет в поезд. Она отогнала эти мысли, встала и принялась убирать со стола. Генрих пододвинул к окну еще одно кресло и усадил Герра Бекера так, чтобы тот мог смотреть на загорающиеся в окнах напротив вдоль парка огни. Он поднял с пола Макса и положил старую потрёпанную собачку Геру Беккеру на колени. Потом Эдит услышала, как Генрих тихо говорит с ее отцом. Рассказывает ему о каких-то забавных происшествиях в продуктовом магазине его отца, рядом с Кауфингерштрассе, одна из старейших улиц Мюнхена, известная большим количеством магазинов. Она знала, что через несколько минут отец ничего этого не вспомнит. Но это не важно. Когда Генрих придет в следующий раз... Его доброго, знакомого лица будет достаточно, чтобы выманить отца из его кресла. Совсем недавно Эдит после ужина сидела бы с отцом и слушала его бесстрастное изложение текущих событий, критику жадности и коррумпированности правительства. Эдит задумалась, имеет ли теперь отец хоть какое-то представление о том, что происходит за стенами квартиры? Новые доклады о коррупции, снос синагог... Конфискация магазинов и квартир, принадлежащих соседям-евреям. Повышение бдительности старших по дому. Теперь они, казалось, записывают каждый ее шаг. Мгновенное, необъяснимое исчезновение двух сотрудников музея. немецкие книги изымаются из библиотек и сжигаются на улицах. Новые законы, по которым наказанию подлежат все, кто слушает иностранные радиостанции. Но больше всего она беспокоилась об исчезновении маленького мальчика с первого этажа. Раньше Эдит каждое утро перед уходом на работу искала сына Ньюсбаумов и находила его сидящим в холле, в окружении карандашей и бумаги. Она останавливалась поздороваться с ним, и он показывал Эдит, что нарисовал за день. Она хвалила его и советовала продолжать рисовать. Но однажды он с его невинным личиком и аккуратными рисунками не появился. Вся его семья просто... Ушла, накинув на спины плащи и таща за собой шаткую тележку с пожитками. Хотя она и старалась сосредотачиваться на подробностях собственной рабочей и домашней жизни, Эдит все же глубоко переживала происходящие в Мюнхене перемены. Сейчас ей больше, чем когда-либо, не хватало комментариев отца о текущих событиях. Они дали бы ей ориентир, чтобы хоть как-то разобраться в пугающих изменениях, происходящих вокруг них. «Эдит?» Она повернулась и увидела, как папа смотрит на нее широко раскрытыми блестящими глазами, будто увидел ее после долгой разлуки. «Да, папа», — со смехом сказала она. Он протянул ей собаку Макса. «Полагаю, это твоё». Эдит уставилась на глазки пуговки, которые мама столько раз за прошедшие годы пришивала и перепришивала. Когда она была маленькой, Макс жил у нее в постели, а когда стала девушкой, был позабыт. Когда однажды вскоре после смерти мамы отец, болезнь которого тогда только началась, нашел Макса, он вцепился в него, как в любимого питомца. «Макс», — сказала она и погладила выцветший мех зверюшки. «Но я не хотела бы его потерять». Она положила игрушку обратно в руки отца. «Приглядишь за ним для меня?» Отец положил потертую плюшевую собачку себе на колени. «Хорошо», — разочарованно сказал он. «Я так тебя люблю, папа», — сказала Эдит, сжимая руки отца. Она изо всех сил старалась не дать голосу сорваться. Когда отец задремал в кресле, Эдит пошла на кухню к Генриху. Тот вытирал старым полотенцем посуду и складывал ее на деревянную полку над кухней. «Она уже не вернется, да? Женщина в плаще!» Эдит вздохнула. «Боюсь, что нет. Придется завтра рано утром звонить в агентство». Проблема в том, что он стал таким упрямым. Они же должны быть профессиональными сиделками, но даже не знают, как заставить его делать самые простые вещи. Я не знаю, как быть. Эдит почувствовала, как Генрих положил ей руку на спину. Она остановилась и опустила голову, уткнувшись лбом в грудь Генриха. Его руки опустились ей на бедра, и там замерли. Несколько минут они так и стояли в объятиях друг друга. «Я...» «Не имею права нагружать тебя этим, когда у тебя есть дела поважнее», — сказала она. «Прости». Иди уткнулась лицом в его хлопковую рубашку и почувствовала под тканью его худощавую твердую грудную клетку. Слушая, как громко тикают часы в коридоре, она вдохнула его чистый мужской запах. «Как сказать ему, что он не единственный, кто получил повестку?» «Эдит», — мягко начал он, — «мне назначили дату». Я должен прибыть на Хоутбанхов. Центральный вокзал. Немецкий. Через две недели. Он должно быть почувствовал, как она застыла в его объятиях и помедлил. Я просто хочу, чтобы ты знала, что что бы ни случилось с... сказала она, прижимая палец к губам и качая головой. Ее светло-коричневые кудри щекотали ей щеку. Не сейчас. Давай немножко... «Продлим этот момент».